Глава четвертая. Часть третья. Обновление Линды. Вернувшись на работу, Линда обнаружила ряд перестановок и множество увольнений. В том числе за финансовые махинации был уволен главрежь, и теперь хозяин радиостанции назначил ее исполняющей обязанности главного режиссера. Пришлось с головой окунуться в работу, нанимать новых сотрудников, обучать их, искать новых клиентов, отслеживать документацию. После операционный шов несколько раз расходился, постоянно подташнивало, в неподходящее время начинала кружиться голова. От еды временами воротила совсем, а временами на девушку нападал страшный жор. То килограммами она поглощала редиску и огурцы, то пила только воду. Если бы не полное отсутствие в ее жизни мужчин, Линда подумала бы, что беременна. Через несколько месяцев она поняла, что силы на исходе. Все, пора брать отпуск ну или хотя бы использовать накопившиеся отгулы. Хозяин радиостанции милостиво кивнул в ответ на просьбу, подписал документы о назначении Линды главным режиссером, выдал премию и отпустил на три недели в отпуск. Первым отпускным утром вставать не хотелось вообще, но многолетняя привычка пересилила. Линда лишь немного понежилась под одеялом, потом решительно откинула его и вышла на лоджию. Зябка, однако. Девушка и не заметила, как пролетело лето, за ним промелькнула осень, и показался первый снежок. Линда вернулась в комнату, накинула халат и пошла на кухню ставить чайник. Нет, есть не хотелось, просто дань традиции. Открыла холодильник полюбовалась на белое холодное внутренности да чистота и красота и пустота в водовороте работы линда как то забыла что нужно периодически пополнять запасы еды и у себя дома а не только на студии а впрочем какая разница если есть все равно не хочется зато какая экономия денег линда захлопнула дверцу и отправилась в ванную. Там она встала под душ и в первый раз за долгое время позволила себе понежиться в сласть под теплыми струйками воды. Девушка негромко спела песенку, посмеялась над вспомнившимися шутками диджеев. Вдоволь наплескавшись, она закрыла краны и отдернула шторку, потянулась за полотенцем и в этот момент... Взгляд упал на отражение в зеркале. От неожиданности Линда чуть не упала. Боже, это что там за страшный ужас такой отражается? На фоне темных волос длинный нос приделан худому бледному лицу, губы резко очерчены и сжаты в упрямую линию. Под глазами образовались темные круги. Взгляд опустился ниже — Под кожей явственно проступают ребра. Линда подняла ногу. Вот это да, нога, танюсенька. Девушка мигом вылетела из ванны и кинулась к большому зеркалу, прикрепленному на дверце шифанера. Отражение снова подтвердило, что от лишних килограммов не осталось и следа. Вот только грудь стала совсем уж маленькой и цвет волос слишком темный, а глазище-то огромное, и цвет из болотно-зеленого превратился в почти изумрудный. Разве это нормально? Линда повертелась у зеркала еще немного. Конечно, стройность это хорошо, но бледное лицо и спутанные волосы никуда не годятся. Девушка руками взбила длинную шевелюру пытаясь уложить их то на одну сторону, то на другую. Нет, это все ужасно. Повернулась боком к зеркалу и загнулась, стараясь разглядеть со спины свое отражение. Тело значительно постройнело, взад подтянулся и выглядел просто замечательно. Со спины исчезли жировые валики, когда-то противно нависавшие над застежкой лифчика. Девушка погладила себя по бокам. Кожа стала нежной и шелковистой, приобретя оттенок легкого загара. Вот это подарок судьбы. Вот это да. Каким образом произошли все эти изменения, и, главное, как они остались незамеченными? Линду охватила радость. Она закружилась у зеркала, любуясь на свое стройное, подтянутое тело со всех сторон. Арон, наблюдавший за Линдой, довольно осклабился. Не каждый носитель мог живым остаться после детоксикации. Как правило, приходилось подыскивать одновременно несколько особей, чтобы хоть одна выжила после всех очистительных процедур. Девушка открыла шкаф и сгребла одежду с вешалок. Через час, когда все вещи были перемерены, Линда устало опустилась на диван. Вот так так. Вот что значит ходить в одних и тех же встречевых брюках и водолазках. Все стало велико. И не просто велико, а складывалось впечатление, что одежда с чужого плеча. Весь гардероб придется менять. Девушка достала кошелек и пересчитала наличность. Нормально. Так, еще есть что-то на счету банковской карты. За последние месяцы она ни разу не снимала зарплату, да и про премию, выписанную шефом накануне, благополучно забыла. Несколько раз оплачивала картой квартплату, проездные билеты и телефон, ну и немного продукты. Линда села за стол и открыла ноутбук. Состояние счета по карте очень просто проверялось через интернет. Пока шла загрузка, девушка радостно засуетилась, покопалась в визитнице и нашла карточку с телефонами и адресом салона красоты. Там же обнаружился и скидочный купон. Хорошо, что рекламодатели частенько оставляют сотрудникам радиостанции различные купоны и дисконтные карты. И хорошо, что Линда не выкинула их за ненадобностью. Теперь можно будет всем этим добром воспользоваться. Только вот что купить из одежды и не выглядеть смешно — это проблема, — так как Линда даже не знала своего нынешнего размера. А еще теперь у нее есть средства, чтобы прикупить бронебелье. Как показала практика, без него довольно опасно показываться на улице города. Девушка проверила состояние счета банковской карты. Ого, можно развернуться. Она взяла телефон, сделала несколько звонков, Собрала все скидочные карты и купоны. Теперь подобрать одежду для выхода из дома, и можно выдвигаться. Старый спортивный костюм и бронежилет пришлись как нельзя кстати. Каким-то чудом эта одежда сохранилась с подростковых времен. Первонаперво Линда поехала в салон, чтобы привести в порядок лицо и волосы и нужно было что-то решать с макияжем. В таком уродском виде просто неприлично показываться на люди. И как это она раньше не замечала, что настолько плачевно выглядит? Из чего бы это вдруг ей вообще стало стыдно за свой неухоженный вид? Раньше она к себе так не приглядывалась. По дороге в салон Линда обдумывала это со всех сторон, но так и не пришла ни к какому выводу. И вообще, странная она какая-то в последнее время. Что-то изменилось в ней после операции и того введения с музыкой. Но что, непонятно. Решила пока отложить обдумывание этого до лучших времен. В салоне ее встретили очень любезно и стали еще любезней, когда у стойки регистратора появился сам хозяин, друг детства, и заключил Линду в пылкие, но деликатные объятия. Раслованная в щеке девушки зарделась и аккуратно вывернулась из цепких лапок стилиста. Лесик не стал препятствовать и поинтересовался, каким ветром занесло в его скромную обитель такую шикарную красотку, как Линда. Мне бы вот подстричься, — робко пробормотала она, опуская глаза в мраморный пол. Черт, только любопытных взглядов еще не хватало. Линда ощутила укол ревности. Ощущение пришло извне. Девушка взглянула на регистраторшу, потом на Лесика. Все понятно. Быстро сделала она вывод и чуть не прыснула со смеху. «Неужели регистраторша не догадывается о сексуальных предпочтениях Лесика? Они же так явно просматриваются!» «Подстричься!» — с притворным гневом выставил ногу вперед Лесик и демонстративно окинул взглядом гостю с ног до головы. «Детка, да по тебе мой салон плачет. Все по полной программе, и не спорь, это мой тебе подарок». За красивые зеленые глаза, ну и не только. Леся громко хохотнул и потащил Линду за руку по своему скромному салону. В свое время Линда настояла на другой версии рекламного текста и оказалась права. Клиенты потекли в салон сначала скромным ручейком, который вскоре превратился в весьма стабильный поток. Но стабильность — это уже заслуга самого Лесика и его стилистов. А первый толчок организовала Линда, всего лишь своевременно топнув ногой и не побоявшись недовольного крика Лесика. Друг детства отличался на редкость вздорным нравом и склочным характером. Сгоряча мог и оплюхами одарить, но Линда слишком хорошо его знала — Они частенько трепали друг друга за кудри, не сошедшись во мнении, например, о правилах игры. Так что схлестнуться с ним из-за рекламного текста на глазах у главного режиссера и хозяина — да пожалуйста. Но Лесик вдруг прекратил орать, внимательно посмотрел на Линду и уступил, и все сработало. «Сначала займемся твоим божественным телом, душа моя. Скраб, шоколадное обертывание, массаж, маникюр, педикюр. Это у тебя что за одежка такая?» «Ну, это единственное, что не сваливается с меня. Я потом собиралась себе гардероб обновить и бронебелье прикупить». Линда почему-то вдруг перестала смущаться и даже обрадовалась вопросу. Может, Лёсик подскажет специалиста, который поможет подобрать одежду, а то у самой вряд ли получится что-то путное приобрести. А в новинках оружия и бронезащиты она и вовсе не разбиралась. — Да, я вижу, что ты заметно похудела, душа моя, хотя ты и тогда красавицей была, этакой аппетитной помпушечкой. Еще чуть-чуть и свела бы меня с ума. Потом расскажешь про диету, хорошо, звезда моя? Линда молча кивнула, а Алесик продолжал трещать, размахивая рукой, разукрашенной перстнями. Волосы тебе покрасим, длину сохраним, а вот челку чуток подрежем. Сейчас звякну милки, она немножко шмоточек притащит. Ну, чтобы хоть в город не стыдно было выйти первое время. Ты, Милку, слушайся. Что она велит, то и надевай. Она знает свое дело. А бронебелье я тебе лично подберу. Надеюсь, ты не откажешься его примерить и продемонстрировать мне. Девочек я тоже таки люблю, ты знаешь. Но для начала курс уколов генного омоложения. И не возражай, дорогуша. Увидев недоумение на лице Линды, протестующий замахал обеими руками Лесик. Сейчас в моде подростковый возраст. Конечно, омолаживать тебя до такой степени, как наш дорогой президент, мы не будем. Но годиком к 18-17 мы тебя приблизим. Минус 10 лет мы тебе гарантируем. Надеюсь, что мода на возраст не поменяется в ближайшие годы. «Не хотелось бы потом, следуя этой капризнице, превращать тебя, например, в старушку <свят> с фиолетовыми или зелеными волосами». Линда только молча кивала и улыбалась. так же приятно, оказывается, что за тобой ухаживают. Можно просто расслабиться и получать удовольствие». Лесик устроил Линду в кресле и подозвал девушку-стилиста. Они о чем-то горячо зашептались, периодически поворачивая Линду вместе с креслом то в одну сторону, то в другую. Потом Лесик взял ее в волосы, закрутил хвост и прикрепил зажимом к макушке. — Вот что, дорогуша, даю тебя на попечение в Викусе, доверься ей. Сядь, расслабься, закрой глазки и наслаждайся. Договорились? Линда кивнула. «Так даже лучше будет, а то еще скажет что-нибудь не то под руку стилисту и прости-прощай, красивая прическа». По своему опыту она знала, что не стоит вмешиваться в работу специалиста, а в том, что спецы в салоне высококлассные, можно было не сомневаться. Лесик, несмотря на странноватый внешний вид и дружелюбное общение, помимо гадкого характера, обладал ярко выраженной интуицией и деловой хваткой бульдога. На работу нанимал только профи. Обмануть его при помощи показа дипломов и восхваления себя было просто невозможно. Аарон приготовился фиксировать свои наблюдения, за действиями над телом носителя. Викуся проводила девушку в соседнюю комнату. Там ей сначала сделали инъекции в лицо, шею, руки и ноги. Также обкололи живот, спину и грудь. Больно, но терпимо. Потом ее тело и лицо намазали сильно пахнущей мятой, омолаживающей пастой, завернули в термоодеяло, и оставили на некоторое время. Линда блаженно вытянулась и закрыла глаза. Как хорошо просто лежать и не думать, что нужно проверить сроки выпускаемых реклам, редактировать очередные тексты или отслеживать эфирные плейлисты. Постепенно мысли вернулись к реальности. Впереди еще целых три недели свободы можно хорошо отдохнуть только вот каким образом устроить себе этот отдых линда никак придумать не могла если куда то ехать то нужно было заранее озадачиваться к родственникам в гости тоже не вариант людям без предупреждения на голову свалиться да не задача Арон наблюдал как менялась гамма эмоций носителя интересные переходы и сочетания. Раньше он ни у одного жизненного вида такого не наблюдал. Интересно, а если сейчас попробовать пристыковаться?» Воин поднес глазам руку симбиотическим компьютером и отдал мысли команду. Линда вздрогнула, на мгновение открыла глаза, потом снова их закрыла. По непонятной причине — Она вновь почувствовала себя гостьей в чужом теле. Термоодеяло перестала греть, по коже пронесся ощутимо прохладный ветерок. Неприятно. Девушка поежилась. Потом ей почему-то захотелось подвинуться в своем теле, чтобы освободить немного места для визитера. Немало не задумываясь над тем, что она делает, Линда мысленно подвинулась внутри тела, и Аарон осторожно пристыковался. Странным образом девушка приняла все это, как само собой разумеющееся. Ни страха, ни удивления, только покой, ну и немного любопытства.